И для всего. Жена следователя Альшанского была врачом невропатологом И этим все сказано. Настя с тоской оглядывала обильный стол, постоянно ощущая врезающийся в талию ремень, поддерживающий незастегнутые джинсы. Она специально затянула его потуже, потому что знала, какие соблазны ее ждут в доме Альшанского, и вовсе не была уверена, что сможет им противостоять. Особенно сильные эмоции вызывали у нее блины с солнечно-золотистой горкой, сиявшей прямо перед ее носом. — Господи! Где взять силу воли? — Ты чего не ешь? — шепотом спросил сидящий рядом с ней Силуянов. — Плохо себя чувствуешь? — Я так растолстела, что на мне джинсы не застегиваются. Таким же шепотом грустно сообщила она. «Да ладно!» — не поверил Коля. «По-моему, ты как была худая, так и осталась. Джинсы думают иначе. Я в них влезть не могу. А есть хочется просто ужасно. Брось ты, от двух блинов ничего не будет. Давай я тебе положу». «Нет!» Закричала Настя с таким ужасом, словно ей предлагали гадюку, фаршированную жабами в соусе из тараканов. Присутствующие немедленно впились в нее глазами. Ты чё полна? Тебе Сильуяну предлагает что-то неприличное? Он хочет на тебе жениться? Зарубин как всегда отреагировал первым. И правда, Каменская, чё кричишь-то? Подхватил хозяин дома. И тарелка у тебя пустая. Что-то не так? Настя решила не ломаться и сказать все как есть. Ей не поверили, и пришлось приподнять длинный свитер и показать свой позор. — Да, бедняга, — посочувствовал Альшанский. Хочешь, я тебе яблочко принесу? На яблоко она согласилась и сгрызла его в мгновение ока. Так была голодна. — Ладно, коль ты не ешь и рот у тебя свободен, ты и начнешь, — велел следователь. — Надумала что-нибудь за два дня? Настя надумала: в деле Ларисы Риттер они перебрали возможность обмана со стороны всех, они подозревали во лжи или просто недобросовестных, пристрастных показаниях Валерия Риттера, его мать, домработницу, мать убитой Ларисы. И ничего не складывалось, как бы они ни крутили. Но они не учли одного человека, саму Ларису. Все говорили правду, а она лгала. И тогда. Сходится почти все. «Лариса не бросила свое время Владимира Харченко», — говорила Настя. «Они пошли на сговор. Лариса выходит замуж за богача Риттера. Тот прикладывает усилия к тому, чтобы раскрутить жену и сделать ее известной, после чего она разводится с ним и возвращается к Харченко. Именно поэтому у матери Ларисы возникла иллюзия, что ее дочь быстро приняла решение выйти замуж за Риттера». Ничего не быстро. Лариса встречалась с Риттером достаточно долго, и все это время они с Харченко обдумывали свою комбинацию. О матери, вполне естественно, она ничего не сказала. Но был нюанс, как сделать так, чтобы Риттер захотел помочь жене, и как сделать так, чтобы он не очень домогался ее в постели и уж тем более не приставал насчет детей. Ответ. «Прикинуться нежной». Наивный и беспомощный, во-первых, и наркоманкой, во-вторых. Если не колоться, а якобы принимать таблетки, то обмана раскрыть практически невозможно. То на веселое, то подавленное, то возбужденное, то сонливое. То не ест целыми днями, то у нее зверский аппетит. В глазки капнула капельки. И зрачок сужается или расширяется. Это уж как захочется. Вот тебе вся картина наркотической зависимости. А чтобы все было достоверно, нужно периодически давать мужу и прочим обитателям дома возможность находить пустые упаковки от сильно действующих лекарств. История с картиной для выставки в Германии – ерунда. Такой выставки там не планируется. Я проверяла. Именно поэтому в гостях у Риттеров никогда не бывали ни мать Ларисы, ни ее подружка Лена Завьянская. Ялова. Лариса встречалась с ними в других местах. Представляете. Что с ними было бы, если бы вместо разумной, спокойной и прагматичной Ларисы они увидели бы дурочку-свистушку? А никакой другой присутствии мужа и свекрови Лариса быть не могла. Это очень утомительно строит из себя то, чем ты не являешься на протяжении многих месяцев. Отсюда и длительные отсидки Ларисы в мастерской под видом интенсивной работы. Это было, так сказать, первым этапом операции». Нифига ж себе протянул зарубин И сколько там всего было этапов три. Уверенно ответила Настя. Так, по крайней мере, мне кажется. На втором этапе Лариса обнаруживает, что прикидываться дурочкой, которая к тому же имеет обыкновение накушаться таблеток и засыпать в самых неподходящих местах очень интересно. Можно много чего услышать, когда муж разговаривает по телефону или со своими сотрудниками в офисе. И много чего видит у него в кабинете, на столе, среди бумаг. и приходит в голову мысль